Саша очнулся на той же самой скамейке. Сана сидела рядом, испытающей, глядя на него. — Ну, как тебе, Рейнхард? — поинтересовалась она. — Ты шутишь. Он же маньяк. Я думаю, он дольше сомневался, а оказалось, для него все было ясно с самого начала. Дарую милосердие и быструю смерть. Высвободим армию для броска на Москву. Класс, план. Сана вздохнула. Он не знал, что случится то, что случилось. Наука только подошла к ядерной энергетике. Все было... чистыми теориями. И никто не представлял, что такое радиоактивное излучение, как в точности оно действует на людей. И уж точно никто не думал, что радиоактивное облако потом попадет осадками на кого-нибудь, и что его может ветром растянуть на большую территорию. А Эйхен Шредер, тем более не ученый, он солдат. Он себе представлял это как большой бабах, который в миг уничтожит проблему. А вышло, конечно, совсем не так. Саша проговорил. Что ж, я все-таки не отказываюсь от мысли, что ему надо помочь. Как-то это поможет и нам всем. Я верю в это. Сана проговорила задумчиво. Что повлияло на него? Ведь этого не было. В его последующих жизнях не было раскаяния и попытки как-то уменьшить последствия последующий «А ты думал, он застрелился и исчез?» «Он переродился буквально через полтора года. Прожил другую короткую и сумбурную жизнь, а потом еще и вторую. Обычные люди. Он даже никак не был связан с событиями, оставленными им в истории». «Ты что, проверяла?» «Да, он же связан со мной и мне нравится». «Он нравился мне. Я интересовалась». Куда пошла линия? Она помолчала, о чем-то задумавшись. Хотя бы для того, чтобы не наткнуться на него в плоти. Он предпочитал держаться подальше от этой темы. Но где-то, когда-то, не в системе земного времени что-то произошло, и он задумался. «А где сейчас твой кирпично-мордый милашка? торгует булочками во Франции?» «Нет, его сбил автобус пять лет назад». «Серьезно?» Реинкарнация Рейнхарда Середера жила тут где-то среди нас совсем недавно. Ну, среди нас проживает много реинкарнаций ранее известных людей. Что в этом удивительного? И просто так вот сбил автобус. Что за напасть нашего времени? Он был школьницей старших классов, которая перебегала дорогу на красный свет со стаканом газировки. Это тоже было закономерно. Бедняга. Симпатичная была девчонка. Поинтересовался Саша. Тебе бы понравилось. А сейчас она... А он где? Еще не переродился. Пожила плечами Санна. И, как мы выяснили, улучшил момент, занимается саморазвитием и исправлением своих ошибок. Богиня умолкла, задумчиво разглядывая что-то как будто сквозь стены. Чуть в стороне, а потом проговорила. Думаю, нам надо посетить Санкт-Петербург. Что, сейчас Удивился Саша. «Да, а почему бы нет?» Волшебница щелкнула пальчиками, и Саша обнаружил, что стоит в воздухе над раскинувшимся внизу городом. Он не стал подпрыгивать кричать, потому что дело уже было привычное. «Теперь мы ходим по воздуху?» «Отлично!» «И не таким занимались?» Вместо этого он деловито уточнил. «А что мы не внизу, не прогуляемся по улицам?» «Если ты не заметил...» Там немного мокро, а отсюда тоже хорошо все видно. Она была права. Вид с высоты птичьего полета открывался впечатляющий. Потемневшие от времени и сырости дворцы раскинулись под ногами. Меж них серебрилась вода залива. На площадях зеленели заводи со островками стату и колонн. Тесные дворики и кварталы заросли травой и кустарником. В крышах зияли дыры обрушений. После войны отстраивать это все оказалось дорого, да и вряд ли бы кто хотел здесь жить после всего случившегося. А туристов затопленный Санкт-Петербург тоже притягивал. Вот и сейчас по улицам рекам плавали прогулочные катера с людьми в пестрой одежде. Вопреки ожиданиям Рейнхарда Шреддера, город не был уничтожен этим взрывом. Сильные разрушения были в радиусе полтора километра вокруг Балтийского вокзала, где взорвалось ядерное устройство немцев. Остальные же здания пострадали в основном от пожаров. Да и то каменные дворцы плохо горят. Теперь под сводами подземных залов плавали рыбы и жили лягушки. Город стоял в воде пустым и молчаливым памятником самому себе. В те времена создать бомбу было только полдела. Требовалось еще и средство доставки. Начала свой рассказ сама, сложив руки в замочек и прохаживаясь. Всю эту историю подробно изучали в школе, но Саша не стал ее останавливать. Было видно, что девчонке хочется поговорить, а ему начинало нравиться, когда она что-то рассказывает. «А что такое средство доставки для сложного агрегата размером с твою кухню и весом в десятки тонн?» «Да, первая бомба не была образцом изящества», — кивнул ей Саша. «Ее делали не для того, чтобы куда-то сбросить, а чтобы испытать принцип» пойдет ли цепная реакция. Сана продолжила. На бомбардировщик водрузить подобное устройство не представлялось возможным, требовался какой-то невызывающий подозрения транспорт. И Рейнхард придумал ловкую задумку. «Ох уж мне эта ловкая задумка», — фыркнул ей Саша. — пытаться протащить целый поезд в окруженный город через кордоны противника. И, как мы знаем, До геометрического центра города он так и не доехал, его тормознули на Балтийском вокзале. Тем не менее, генералу удалось. Саша усмехнулся. — Могу представить ощущение всей немецкой верхушки. А что, если враги остановят состав, будут досматривать и секрет Вундерваффе в руках противника? Через год они соберут точно такое же. — Да. Риск имелся. Несмотря на некоторые меры предосторожности, часть вагона была закрыта секретной перегородкой, ящиками с консервами и мешками с крупой. Вместе с устройством ехало четверо смертников. Саша вставил. «Помнится Стреллеру?» Приписывали слово. «Наконец я придумал удачное применение СС». «На самом деле он сказал этим истовым парням в черном, он их так называл», поправила Санна и продолжила. В их задачу входило запустить реакцию как бы достижению цели, так и в случае опасности. Так существовал план уничтожения поезда прицельной бомбардировке, если вдруг его остановят, а бомба не взорвется. Но ничего из этого не понадобилось. Саш задумчиво посмотрел на границу города вдалеке: О чем думали солдаты на подступах? Мог ли кто подозревать? Они подумали о надежде, ответила ему девушка. Ведь было объявлено, что блокада снята, через немецкие позиции в разных частях города весь вечер пропускали составы с продовольствием. Все их, конечно, досматривали, боясь проникновения диверсантов. Этот поезд был одним из них, зашедший в город в числе последних ровно в полночь. Даже спустя три тысячи лет фокус с троянским конем все еще работает. Впрочем, кто мог подумать, что всего лишь поезд может представлять опасность для целого города? Почему немецкие ученые так ошиблись? Задался вопросом Саша. Они реально думали, что уничтожит такой город, как Санкт-Петербург, бомбой мощностью 2-3 килотонны? Взрыв ожидался куда больший. Испытаний не проводилось, они только на бумажке были. И не знали, что взрывают. Да и, честно сказать, ученые пририсовали тестовому образцу завышенные показатели, чтобы удовлетворить фюрера. Саша возразил. Но и десяти килотонн здесь было бы мало. Это большой город из камня. Разумеется, Рейхан Средер не рассчитывал сжечь Петербург целиком. Это фигура речи, Саша. Вздохнула волшебница. Но он полагал, что взрыв и последующий пожар уничтожат существенную его часть. Вызовут хаос и панику. Город капитулирует уже на утро. И так раздражавшая его осада будет снята. Но никто не ожидал то, что последует. Это не походило на ковровые бомбардировки, к которым привыкли. Огромное количество обожженных и раненых, отравление непонятным ядом, а на утро ветер переменился, и облако радиоактивной пыли снесло на позиции немцев. «А что же твой славный генерал?» Он не знал, что делать, какие приказы отдавать. Наверное, впервые в жизни его поразила полная апатия во время войны. Он ожидал большой бабах. Город в огне и пепелище к утру, а вместо этого десятки тысяч выживших, выглядевших так, что лучше бы они не выживали. И все они страшными колоннами выходили к немцам. Об этом нигде, по-моему, не написано, но в тот день Рихард Шрёдер был близок к тому, чтобы пустить себе пулю в лоб. «Так может, вот это надо помочь ему осуществить, а саночка?» «Нет», — покачала головой волшебница. «Разве его самоубийство что-то могло бы изменить?» И кто бы тогда через шесть лет застрелил Гитлера и остановил немецкую машину? Он не должен совершать сам взрыв, но следует сыграть отведённую ему роль историей до конца. Так было бы правильней. Саша взглянул под ноги на причудливые кральки петербургских домов и спросил задумчиво. Почему город потом затопило, и никто не стал здесь жить, как будто ему не нашлось места в нашей истории? — Так и есть. Лишившись двух столиц, Россия пошла по иному пути, как бы с чистого листа. В этом был определенный смысл. Новая столица, новая жизнь, новая страна. Восставшая из пепла разрушительной войны. Саша задумчиво посмотрел на брошенный город. Ему отчего-то стало жаль, что все так получилось. Он проговорил. А я бы хотел, чтобы город был, и что если... Он вдруг появится. Сомневаюсь. По моему скромному мнению, Петербург прекрасно смотрится в море пустым и романтическим символом. Дворцы остались на радость туристам, что еще надо. «Да чем он тебе не угодил? Ты там жила?» — спросил ее Саша. Богиня поскучнела. «Сыро, ветрено и довольно уныло. Да, я жила в нем в период рассвета, но большинство моих инкарнаций северной столицы не оставило приятных воспоминаний». Я не одобряю того, что сделал Рейхард, но, как и с Москвой, Новой России полезно было сбросить плотные ментальные связи с прошлым. Россия этого мира произошла напрямую из Российской империи, без перерывов на коммунизм. Но мы не империя, мы стали чем-то иным. Итак, тоже было надо. А что, если Санкт-Петербург вдруг возродится вместе с Лондоном? С ухмылкой поинтересовался Саша. Вероятно, на него упадет астероид в следующем же году. Сан, я серьезно. Я тоже, заверил его богине. Я пытаюсь рассуждать логически. Раз ему нет места в этом мире, то такая неприятность была бы вероятна. Конечно, не обязательно. Все должно закончиться именно так. Ну, возродиться и пусть его. Мне что, акции протеста устроить потом по этому поводу? Так зачем мы сюда прибыли? Определенно для того, чтобы насладиться видом дворцов. Как вы выяснили улицы Санкт-Петербурга, тебя не умиляют. Я хотела взглянуть, не проявляется ли здесь какая-нибудь вероятность. И что же? Я нечто вижу. Там что-то изменилось. Некоторые здания вроде как целее, чем должны бы быть. А ты заметил? Я бывал здесь на экскурсии. В классе четвертом. И вряд ли обратил внимание. Ты прав. Могло со временем что-то меняться, а люди не обращали внимания. Медленные изменения протекают незаметно. Если ты видишь какое-то здание там, где его год назад вроде бы не было, ты скорее подумаешь, что оно там все-таки было, чем наоборот. Так ведь люди любят подтягивают несоответствие своих представлений фактической реальности. Ну, не знаю. У тех ребят в катере определенно останутся фотки и видео, и через год... Они бы заметили какую-то подставу. Когда нечто меняется, оно меняется и в прошлом, и в будущем. Ведь любая вещь существует один раз и везде. Это люди делят реальность на временные протяженности, не умея воспринимать мир целиком. На их видео этот дом тоже возникнет. Вот так-то. И много там прибавилось домов. Усмехнулся ей Саша. Богиня указала рукой. Например... Разрушения вокруг Балтийского вокзала не столь велики, как следует ожидать от взрыва двух-трех килотон. И что это значит? Реальность меняется, ее кто-то меняет. Что-то уже произошло. «Твой рыжий приятель меняет?» — спросил ее Саша. В одиночку. У него бы не хватило ни знаний, ни пороху. А кто тогда? — Как бы ни оказалось, что это мы с тобой, Саша. Парень уставился на нее. — Как-то? Я тебе еще даже не уговорил? — Время — иллюзия, как и причинно-следственная связь. — Да, ты можешь меня сейчас не уговорить, но что-то мы уже делаем в будущем и прошлом. Это меняет настоящее. — Класс. Вот бы курсовые сдавались по подобному принципу. — Мне нравится проводить с тобой время, Сана. — Спасибо. Но я по-прежнему не понимаю, что хотел от меня Ренхард. Если он уже принял решение изменить себя и изменить прошлое. Если уже создал другое прошлое, оно существует, раз проявляется сквозь аномалию. Зачем ему богиня мультиреальности и тем более мальчик Саша, который сунулся в Лондон непонятно зачем. Может, мне надо было это увидеть, как и тебе? Пробормотал Саша, потирая лоб. Мне кажется, я почти догадался, почему он так сосредоточился на Лондоне. Видимо, там ключ ко всему. Сама терпеливо повторила. «Я же сказала, там истончена реальность, что позволяет ему проецировать в наш мир то иное прошлое. Но это потуги смешные. Он не накроет вероятность даже Англию и тем более всю планету. У нашего мира свои правила стабильности, но... Я готов признать, что какое-то действие и эффект это все имеет и может иметь в будущем хотя бы на умы людей». Саша вдруг подскочил от накатившего на него озарения. Все детали мозаики встали на место. «Так нам надо рассказать об этом людям. Все должны это увидеть. Что пусть призрачно, пусть локально. Лондон продолжает жить, что он не уничтожен». «А еще одна дурацкая идея фикс, да?» — покачала головой Санна. Но Саша охватило возбуждение. «Как ты не понимаешь, мы должны это сделать». «Так должно было быть. Я чувствую. Наполовину возрожденный город — отражение. Он должен был стать памятником происшедшему событию, но живым памятником. Они совершили ошибку. Все, срыв». Сана разглядывала его недоверчиво. «Что это с тобой? Кто говорит твоими устами? Откуда ты можешь чувствовать, что должно быть, а что не должно в этом мире?» Ты сама бы чувствовала, если бы занималась судьбами человечества и дальше. Богиня удивительно моргала, продолжая его разглядывать. Вырастила спасителя мира. Что за напасть? Пробормотала она. Ты думаешь, Реверхот хотел бы этого? Открыть миру тайну аномалии, тем самым сделать вероятность частью общего информационного поля и... Она остановилась, задумалась и продолжила. Хм... А в каком-то смысле это бы сработало. Я не знаю, чего бы он хотел, сказал Саша. Но я думаю, так было бы правильно. Ты говорила, что реальность для всех других не изменилась. Мы совершим какое-либо действие. Но что, если проступающий и неуничтоженный Лондон станет частью нашего мира, если каждый на Земле будет жить и знать, что там вместе взрыва не кратеры развалины, а окно в другой мир? что там Лондон оживает и живет в другой реальности. Ведь в том мире и Санкт-Петербурге не будет уничтожения, и люди будут знать и это. И Санкт-Петербург не уничтожен, и история страны пошла другим путем, и дедушка Сталин улыбается нам с плакатов. Проговорила Санна с каким-то мрачным весельем. «Кто?» — не понял Саша. «Да, это так, не обращай внимания». Просто у нашей страны довольно забавные вероятности развития, особо после 1900 года. Не Петербург их переключает, конечно, но кто знает, что разовьется, если изменить один фактор. И что? Да ничего, конечно, просто будет на месте взрыва проступать Лондон. А где-нибудь в большой национальной библиотеке солнечного города начнет периодически появляться портрет усатого грузина в Кителе хотя в нашей реальности это совсем невероятно. Российская империя пошла совсем другим путем. Не было войны с Наполеоном, а Ленин от сифилиса скончался прямо в Швейцарии. «Какой в баню Ленин!» — воскликнул Саша. «Собственно, город под нами во многих мирах на короткий срок переименовывал в его честь — Ленинград. Не надо сыпать именами из той реальности, которой у нас никогда не будет» отрезал ее парень. «Мы ничего не изменим кардинально. Просто для всех людей на планете станет вероятным нечто, что они считали невероятным». Сана задумчиво протянула. «Возможно, то прошлое, которое создал Ренхард, станет чуть более живым. Оно не изменит этот мир, но в умах людей будет жить другой вариант. Пожалуй, может сработать». «Мы должны сделать это, саночка!» «Может быть, но не сейчас. Тебе пора домой, готовиться. Завтра у тебя парочка зачетов». «Не надо так меняться в лице, Саша. Или ты думал, раз спасаешь мир, то все, можно и на учебу забить, и на свою карьеру физика?» «Нет, нет. Мы знаем о другом вероятном будущем, о котором нас предупредил Ричард. Тебе совсем не стоит слишком увлекаться. И уж я прослежу за этим». А то, шутка ли, являются твои будущие «я» из другой реальности и пеняют мне, что я научила тебя плохому. Саша вернулся домой и с неудовольствием заметил, что что-то изменилось, в квартире было прибрано. Он решительно подошел к шкафу и открыл. «Эй, чертов гремлин, я знаю, что ты здесь, какого черта ты тут сделал, пока меня не было?» Рубашки и штаны зашевелились. Из-под них выглянула волосатая морда. «А в чем проблема, парень? Ты же хотел, чтобы я сделал уборку!» «Хм...» «И правда», — припомнил Саша. «Но, черт, ты не мог бы этого делать как-то менее заметно. А то как-то непривычно приходишь, и видно, что кто-то трогал мои вещи. Все не на своих местах. Блин, неужели завести домового — это такая проблема?» — Только не говори, что ты собрался меня выставить. Я как раз обустраивался, — проворчал Стикити. Саша поспешно проговорил. «Нет, — Нет-нет, ты оказался весьма полезным, но тебе не тесно в моем шкафу. Я просто беспокоюсь, не провоняют ли мои рубашки каким-нибудь зверьем. — Что значит обустроился? Ну-ка покажи. Надеюсь, ты не приволок с собой консервных банок, чтобы сделать себе кресло и пару тумбочек. Саша сунул голову в шкаф, осматривая углы, но там ничего не было. — Какие банки, пацан, ты чё? Твой шкаф лишь вход в свернутое пространство, в котором у меня настолько просторные хоромы, что можно даже бассейн с девками поставить. Пошли, покажу. — Да. Ну-ка, ну-ка, я должен знать, что теперь в моем шкафу заинтересовался Саша. Он неловко шагнул в дверь, изгибаясь, но монстрик просто взял его за руку и, как и тогда, повел куда-то за одежду. Они вышли в некое жилище, иначе не скажешь. Комната, не имеющая определенной формы, с тремя старинными диванами с резными ножками, стоящими вокруг, ничего иного, как настоящего костра, обложенного крупными камнями. За диванами находились комоды, шкафы с книгами, все было нагромождено в каком-то беспорядке. Свисали лампы на цепочках, в восточном стиле полы, устилали определенно персидские ковры. Саша не знал, как должны выглядеть персидские ковры, но эти он бы именно так и назвал. На них валялись подушки, подчеркивая восточную ассоциацию. Справа велась кривенькая деревянная лестница, как будто сколоченная детьми. И кончалась она неким гнездом. Деревянной террасой, заваленной одеялами и подушками. Видимо, там Зубастик спал. Хотя зачем ему сон? Сквозь арочные проемы виднелись соседние помещения. Царил полумрак, освещенный только лампами и костром. Что в тех комнатах разглядеть было нельзя. Демон проворчал. «Обстановочка так себе, я знаю». Я остановился на чем-то простеньком, домашнем уюте. Но был вариант сделать здесь замок на скале с летающим драконом за окном. Но ты бы тогда конючил, как это все умещается в твоем шкафу. И все равно я удивлен, как и эта хата умещается в нем, сказал Саша. Свернутое пространство, развел лапами стикити. Не бери в голову. Как рыми, Фу. Не знаю, что ты навоображал, но Мария не такая. Сейчас ты будешь говорить о себе во втором лице, типа ты не Мария. Конечно, нет, я стикити, и я бы не стал приставать к этому чучелу в шляпе, это точно. А вот Мария, Ах. девка у меня такая, я не смог ее удержать. Ей хотелось поразвлечься, потусить с местным бомондом. Мы пригнали на эту вечеринку в музее. — Мы? — Ой, они пригнали, да, — запнулся монстр. Она погуляла там с Реми под ручкой, опрокинула в себя пару бокалов шампанского, поела креветок, позволила подержать себя за попу, а потом, как и предсказывала наша божественная, даже не в полночь, а значительно раньше, растворилась, когда час пропил. И что Реми? Побегал там, поискал и забил на это. Ему таких девок еще с десяток придет на прослушивание. Популярность Лауры растет, как и престиж студии. Понятно. Все повеселились, никто не пострадал. Саша сел на предложенный зубастиком диван, который ощутимо скрипнул при этом, как будто сейчас развалится. — Чайку? — спросил его монстр «Нет уж, спасибо. Вот еще я не пил чая в собственном шкафу». «А мое дело предложить». «Скажи-ка, что ты думаешь обо всем этом? Нашей затере с Ренхардом шреддером Стикити забрался на соседний диван, поболтал лапками и небрежно брякнул. «Да это не мое дело. Это же ваш мир. Я тут так проходящий путешественник. Че хотите, то и делайте». «Не ели зубастый». Ты тут возник неспроста. Если ты служишь каким-то фактором, возникающим, чтобы уравновесить деятельность Саны или что-то подкорректировать, то появился, чтобы подтолкнуть нас всех в нужном направлении. Не преувеличивай мое значение, пацан. Я скорее фактор хаоса. И здесь я больше по вопросу белобрысы девки из другого мира, чем почему-либо еще. Но не было бы тебя... Не был бы вчерашнего дня, мы бы с Лаурой не гуляли в парке и не перенеслись бы в Лондон. — Ну, возможно, — буркнул монстрик. — Чего ты хочешь от меня, парень? Чтобы я уломал Сяну на эту затею, она и сама в должной мере заинтересовалась всем этим. Что ты беспокоишься? Наша девочка любит играть, а ты и предложил замечательную игру. Меня интересует, скажем так, мнение независимого эксперта. А то Сане все лень. Она наплести может что угодно. Так и нельзя изменить прошлое, что ли? — Вообще нельзя, пацан! — крякнул Стекити. — А, знаю, знаю я эти ваши логические ловушки. Перефразирую. Не прошлое изменить, а память о прошлом. Заместить старое прошлое новым, тем самым создав новую действительность. — О, как ты загнул! — Можно изменить память. Ну как ты собрался это сделать?» «Мы откроем правду об лондонской аномалии. Покажем проступающий город». «Да, это заставит всех усомниться, даже во вчерашнем дне», — одобряющий хихикнул Зубастик. «Люди должны знать, что там и увидеть это по телеканалам или еще как», — добавил Саша. «Я не думал над деталями, и как мы это сделаем, понимаешь?» Добавил Саша. Но это даст надежду. «Не ложную ли надежду?» «Никто не оживет», — хмыкнул демон. «Надежду, что они живы в другом мире». Монстрик покривил губы в раздумье и одобрительно кивнул. Саша наклонился вперед. «Еще меня беспокоит другой вопрос. Большая африканская трагедия «О-о-о! Ну только не начинай про это!» «Тут я без санкции божественной ничего делать точно не буду», — воскликнул Зубастик. «А что вы так оба печетесь об этом?» «Человечеству дали палкой по голове. Оно от этого значительно поумнело, поверь мне. Не так, конечно, сильно поумнело, как обезьяны, когда ей дали палкой по голове, но все-таки поумнело». «Но черт, неужели тут нельзя ничего придумать?» — воскликнул Саша. «У нашего мира я вижу две проблемы, а не одну. Надо заняться всеми». «У вашего мира, как у всех остальных, проблем выше крыши», расхохотался Стикити, катаясь по дивану. «Все, давай, порешай. Бедность, голод, вымирание тюлени в Арктике. Ха-ха-ха». «Слушай, ты, я не такой просветленный, как вы, саной Вы можете видеть во всем естественное биение жизни, ошибки, исправление ошибок. «А я простой парень, который мыслит простыми категориями. Я вижу, что мы можем сделать что-то здесь и там. Я могу сделать. Мне можно быть наивным и заблуждаться, ведь я человек. А ваша Саночка задача мне помогать, а не умничать. Если это ошибка и все зря, дайте мне ее совершить, чтобы я понял это». «О, ты эту пламенную речь повтори потом, няшечки богини». — Зря передо мной выступаешь, но по вашей Африке у меня нет идей. Диктатор этот, пустивший ракету э, с зировирусом, сейчас выращивает хлопок в Южной Америке. Переродился простым работящим крестьянином. Он по-своему переживает содеянное, но в нем нет ни силы, ни желания что-то менять. Он там был просто подхвачен водоворотом событий, послужил ходячим переключателем который в нужном месте в нужный момент нажмет нужную кнопочку. Вот и все. Переродился, значит, — пробормотал Саша, потирая подбородок. Да, но это никак не помешало бы, захотел он проделать что-то такое же, как ваш рыжий генерал. Но он не сделает. Ты можешь слетать к нему и высказать, как он был неправ. Может, тебе полегчает. Прав он или не прав, это не... Мне суди, Я читал историю. Какой-то рук лежал над всеми этими уничтоженными странами с самого начала. Казалось, все к этому идет, или они сами бы себя уничтожили каким-то другим способом. Там многое пошло не так, как еще задолго до этого. — Вот ты же все сам понимаешь. Так о чем тогда речь? — развел лапами монстрик. «Что-то тут можно было бы сделать, и мне, как единственному человеку в вашей божественной просветленной компании, надо вас заставить!» «Хорошо, мать вашу звучит!» Крякнул опять Стекити, не тот удивление, не тот от смеха. Они закончили разговор, Саша вернулся в свою комнату, чтобы перекусить и заняться учебой. Так незаметно приблизилась ночь, и пора было смотреть следующий сон про иную реальность, в которой все казалось таким простым и розовым по сравнению с местной действительностью. Какая-то девушка, какие-то игры у нее саной в догонялке. А здесь миры приходится спасать.